письмо пять от карточной игры к моде милостивая государыня с узнавши о прибытии вашему в здешний город я задолг почла во первых припручить себя высокому вашему руте а во вторых всепокорнейшего в том просить извинения что я по причине ежедневно и еженоч отправляемых мной и дел, не могла, да и теперь даже, не в состоянии точно засвидетельствовать вам глубочайшее мое почтение. Весь почти город имеет во мне нужду не только ежедневно, но почти ежечасно и ежеминутно, так что нет мне покоя ни утром, ни после обеда, ни по вечеру, ни ночью. Едва успею я поутру отвязаться от тех игроков, которые проиграли всю ночь, как должна куда-нибудь отправиться после обеда, потом скакать на какую-нибудь вечеринку игроков, а ночь паки проводить в тех учрежденных мною домах, куда съезжаются для испытания полуночного счастья все те, которым день не рутировал. Клянусь вам, милостивая государиня, всеми четырьмя вистовыми онерами» примечание четыре вистовых онеры онеры козырные старшие карты десятки до туза конец примечания что состояние мое на всем свете хуже самой последней двойки все дни мои в рассуждении беспокойств одной масти и я никогда о тон их не могу посовать примечание паовать от французского пас Пропускать ход. Конец примечания. Никогда я так не могу прикупить свободных дней, но недосуги за недосугами всегда так следуют, как завязывается пуля за пулью. примечание Пуля за пулью. От слова пулика карточная игра, то есть игру за игрой. Страхов Н. Переписка моды. Страница 27-28. Конец примечание порядок игры строго расписан один из участников игры в штос или банк банкомет ставит какую либо сумму денег держит мечет банк пантер объявляет на какую сумму или на весь банк то есть ва банк он играет выиграть в банк сорвать банк играть одними и теми же кушами не увеличивая ставки Играть мирандолем. Сэмпель – один простой куш. Поставить на руте? Поставить на ту же карту, не открывая ее. Темная руте или тайная? Сравните. Не ставлю грозно карты темной, заметься тайная руте. Пушкин 6, 282. Сравните также описание руте в эликсире сатаны Гофмана. Я уставился на эту карту, с трудом скрывая охватившее меня волнение. Громкий вопрос банкомета, намерен ли я ставить на эту карту, вывел меня из оцепенения. Непроизвольно я сунул руку в карман, вынул последние пять луидоров и поставил их на карту. Дама выиграла, и я продолжал все ставить и ставить на нее, увеличивая ставки по мере того, как возрастал выигрыш. Для увеличения ставки вдвое понтер загибает угол в четверо-два угла. Сравните в маскараде. Вам надо счастье поправить, а с симпелями плохо. Надо гнуть. Сравните также, а в ненастные дни собирались они часто гнули от пятидесяти на 100. То есть увеличивали ставку вдвое Увеличивать ставку вдвое и играть паролями. Увеличивать в четверо пароли «П». Кензельва — увеличение ставки в 15 раз против первоначальной. Септельва — в 21 раз. Сравните. Имеет Септельва большие на меня права. Пушкин 6, 282. Трантельва — Увеличение ставки в 30 раз. Сравните у Державина. Трантелево. Выиграть с первой же карты сорвать банк. Выиграть Соника с Поника. Атанде – испорченная французская атандес. Предложение – не делать ставки. Карточная игра образовывала свой особый замкнутый круг участников. Свои манеры поведения – и, как уже говорилось, собственный язык. Основой его составляла карточная терминология. Необходимость точно и недоусмысленно определять действия и ситуации, поскольку всякая словесная неопределенность могла бы сделаться источником заблуждений и обманов. Однако на этой почве пышно расцветала словесная игра. Разнообразные картежные поговорки и шутки Язык картежников обрастал синонимами из своей словесной мифологии. Так, например, Гоголь в письме «Н. я Прокоповичу от 14-26 ноября 1842 года писал, что «в игроках пропущено одно выражение, довольно значительное, именно когда утешительный мечет и говорит «На, немец, возьми, съешь свою семерку». После этих слов следует прибавить «руте» решительно «руте», просто «карта фоска». «Карта фоска» — темная карта, то же самое, что у Пушкина, «увидеть темное руте» — употребление итальянского синонима, своеобразный словесный шик. Чтобы представить себе живую картину игры во всем объеме жестов и слов, которыми обмениваются играющие, Возьмем сцену из комедии Гоголя «Игроки». Она с документальной точностью воспроизводит драматический момент азартного действа. «Утешительный! Бравый юнкер! Человек, карты!» Наливает ему в стакан. «Главное, что нужно? Нужна отвага, удар, сила? Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в 25 тысяч». Мечет направо и налево.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 А вон, а вон, а вон туз. А вон уж кругель потащит себе. Немцу всегда везет. Четверка взяла, тройка взяла. Браво, браво, гусар. Слышишь, швохнев, гусар уже около пяти тысяч выигрыша. Аглов перегинает карту. Черт побери, пароли П. Да вон еще девятка на столе идет, и она и пятьсот рублей мазу. Утешительный продолжая метать «У, у молодец гусар семерка уби ах нет плея черт побери плея опять плея а проиграл гусар ну что ж брат делать не у всякого жена мария кому бог дал кругель допол да полно тебе рассчитывать но ну, уставь эту которую выдернул браво выиграл гусар что же вы не поздравляете его Все пьют и поздравляют его, чокаясь стаканами. Говорят, пиковые дамы всегда продаст. А я не скажу этого. Помнишь, вохнев свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где-то она теперь сердешная Чай пустилась во все тяжкие. Кругель, твоя убита. Ихареву, и твоя убита. Швохнев, твоя также убита, гусар также лопнул. Глов, черт побери. Вабанг! Утешительный. Браво, гусар! Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка. Замечаешь, Охнев, как настоящее чувство всегда выходит наружу До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уже теперь гусар. Вон натура-то как того. Убит гусар! Глов. Вабанг! Утешительный. «У, браво, гусар! На все пятьдесят тысяч!» «Вот оно, что называется великодушие!» а «Ну, поди-ка поищи, где отыщешь этакую черту!» «Это именно подвиг!» — лопнул гусар. Глов. «Вабанг, черт побери, вабанг!» Утешительный. «Ого-го, гусар! На сто тысяч!» «Каков, а? А глазки-то глазки!», -то глазки. Замечай, Швохнев, как у него глазки горят. Барклай-де-Тольевское что-то видно. Вот он героизм, а короля все нет. а Вот тебе, Швохнев, бубновая дама. На, немец, возьми, съешь семерку. Руте решительно руте. Просто карта фоска А короля видно в колоде нет. Правда ж странно. А вот он, вот он. Лопнул гусар. Глов горячась. «Вабанг, черт побери, вабанг!» Гугль использует специфическую лексику игроков. Проигравшая карта убита, выигравшая взяла. Выигравший и потащил, то и забрал себе лежащие на столе деньги. Прибавлять по ходу прометки ставку «маз». Эпизод с недоговоренным словом «уби» объясняется так. Пойнтер Глов поставил на семерку, которая была убита но проигравший загнул угол плея и этим увеличил ставку, переведя свой проигрыш в новый расчет. Желание отыграться втягивает понтера в необходимость все время увеличивать ставки. Этим пользуется нечестный банкомет. Положение понтера делается безвыходным, потому что, находясь в проигрыше, он не может расплатиться и прервать игру ставка которой уже превысила денежные возможности пантеры и ему остаются только надеяться на отыгрыш Гоголь рисует картину игры с заведомыми шулерами заманивающими легковерного молодого человека примечание в данном случае для нас не важно то обстоятельство что в пьесе гоголя молодой человек оказывается совсем нелегковерным а также является участником шулерской шайки. Конец примечания. Граница, отделяющая крупную профессиональную честную игру от игры сомнительной частности, была достаточно размытой. Человека, растратившего казенные суммы или подделавшего завещание, отказавшегося от дуэли или проявившего трусость на поле боя, не приняли бы в порядочном обществе однако двери последнего не забирались перед нечестным игроком или соблазнителем девушки так например в горе от ума а за горецком платон михайлович говорит не только как о доносчике но и как о шулере при нем остерегись переносить горазд и в карты не садись продаст известный толстой американец на которого намекали слова в горе от ума в камчатку Сослан был, вернулся алиутом и крепко на руку нечист. Просил Грибоедова заменить последний стих словами в картошке на руку нечист, мотивируя это боязнью, что подумают, будто он ворует платки из карманов. Шулерство, он считал более благородным занятием. Примечание. Включение в благородное поведение и с этой стороны роднит карты с дуэлью. Сравните о дуэли ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии. Благородное расстояние здесь утвержденное правилами дуэли. В равной степени убийство на дуэли характеризуется как честное. Конец примечания. О том же Толстом Пушкин писал в эпиграмме 1821 года. В жизни мрачный и презренный был он долго погружен долго все концы вселенной осквернял развратом он оно исправясь понемногу он загладил свой позор и теперь он слава богу только что картежный вор во втором послании чадаева где та же характеристика пересказана в более высоком жанре повторяются те же слова толстой назван философом который развратом изумил четыре части света но просветив себя загладил свой позор отвыкнул от вина и стал картежный вор стихи пушкина сознательное оскорбление толстого вятюмский не одобрил их резкость но одновременноенная насмешка над общественным мнением которое узаконила снисходительное отношение к благородному шулерству карты привлекали людей пушкинской эпохи не только надеждами на выигрыш хотя жажда денег играла в карточной игре всегда большую роль становясь как бы моделью общественной жизни карты сулили успех удачу и главная власть именно эта жажда власти которая сосредоточивается в руках умелого банкомета привлекала к себе опытных игроков так же как дуэль привлекало ббриетеров даже ведя честную игру опытный хладнокровный банкомет превращался для взволнованного и неосторожного пантера воплощенный образ судьбы это глубоко показано в войне и мире толстого в сцене карточной игры между долоховым и николаем Ростовым. толстой ни словом мне упоминает о том что долохов использует в игре запрещенные приемы и можно предположить, что игра ведется частная, хотя Долохов нагнетает атмосферу напряженности, сам затевая неожиданно и не к месту разговор о слухах о своем шулерстве. Более важен подчеркнутый демонизм его поведения. Создается специальная атмосфера. Игра продолжалась, Лайкей не переставая разносил шампанское. На этом фоне Долохов... Назойливо спрашивает Ростова, не боится ли он его, и, подчиняя себе его волю, заставляет увеличивать ставки. Когда Ростов раздумал и написал опять обыкновенный куш, 20 рублей, «Оставь», — сказал Долохов, хотя он, казалось, и не смотрел на Ростова, «скорее отыграешься». Тут же, вступая в противоречие с этими успокоительными словами, Долохов подчеркивает перед Ростовом свою фатальность. а «Другим даю, а тебе бью». «Иль ты меня боишься?» — повторил он. Этот мотив боязни Долохов повторяет несколько раз, как бы навязывая Ростову психологическое состояние. «Так ты не боишься со мной играть?» — повторил Долохов. И как будто для того, чтобы рассказать веселую историю, он положил карты опрокинулся на спинку стула. Долохов прерывает игру в напряженный момент для того, чтобы неожиданно и, казалось бы, не к месту рассказать, что в Москве его считают шулером, и тут же резко прервав разговор, он выигрывает у Ростова огромную сумму. Такое фатальное поведение входило в маску бритера и шире стереотип романтического демона. Мастером такого поведения был декабрист Каховский. Ореол романтического демонизма сознательно создавал вокруг себя и использовал во время карточных игр «Толстой-американец». Лев Толстой как бы вскрывает психологию, романтика-банкомета. Долохов захватывает власть над волей Ростова и испытывает двойное удовлетворение. Он мстит счастливому сопернику и одновременно насыщает романтическую жажду власти и подавления другой личности, столь знакомую, например, Печорину. Толстой заставляет своего читателя взглянуть на мир глазами переживающего отчаяния проигрывающегося панчёра. Шестьсот рублей, туз, угол, девятка, отыграться невозможно. И как бы весело было дома. Валет на «П» это не может быть.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 что та карта, которая первая попадется ему в руки из кучи изогнутых карт под столом, та спасет его. То рассчитывал, сколько было шнурков на его куртке. И с столькими же очками карту пытался ставить на весь проигрыш, то за помощью оглядывался на других играющих, то вглядывался в холодное теперь лицо Долохова и старался проникнуть, что в нем делалось,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 пережитое Николаем Ростовом, который не только не исключается, а скорее стимулируется чувством своей гибели. Романтическая поэзия гибели остро передана, например, стихами о Григорьево или же пушкинскими строками «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». «Все, все, что гиблею грозит, для сердца смертного таит, наслаждение Бессмертие может быть залог. Этот восторг гибели, составляющий часть поэзии карточной игры, переживает проигравший Николай Ростов, для которого отчаяние, высшее напряжение души и звуки романса Наташи сливаются в один аккорд. О, как задрожала эта терция, и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире, и выше всего в мире. Какие тут проигрыши, Идолохво, и Долоховы, честное слово, все вздор. Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым. Ситуация азартной игры, прежде всего, ситуация поединка. Моделируется конфликт двух противников. Азартная игра, даже если в ней участвовали профессиональные игроки, могла вестись честно, в соответствии с правилами. Но и в этом случае профессиональный игрок, ведущий игру, в конечном счете оказывался в более выигрышном положении по сравнению с понтером. Так, например, в «Пиковой даме» компания профессиональных игроков ведет благородную, то есть честную игру. Предположение одного из участников разговора о порошковых картах. Примечание «порошковые, фальшивые карты». От шестерки до десятки. Карты наклеиваются одна на другую, например, шестерка на семерку. Фигура масти вырезается, насыпанный белый порошок делает это незаметным. Шулер в ходе игры вытряхивает порошок, превращая шестерку в семерку и так далее. Конец примечания. Сразу же отвергается. Честная игра как бы воспроизводила модель битвы. Так в пиковой даме игра превращается в поединок. Игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, оно все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт, Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. А глубокое молчание царствовало кругом. Это объясняло ту поистине напоминающую эпидемию, распространенность азартных игр в русском обществе второй половины XVIII, первой половины XIX века. Однако в самую сущность этой модели поединка входит неравенство. Понтер – тот, кто желает все выиграть, хотя рискует при этом все проиграть. Ведет себя как человек, который вынужден принимать важные решения, не имея для этого необходимой информации. Он может действовать наугад, может строить предположения, пытаясь вывести какие-либо статистические закономерности. Банкомер же никакой стратегии не избирает. В честной игре банкомет опирается только на хладнокровие. Позиция банкомета фаталистична, позиция пантера рискована. Более того, то лицо, которое мечет банк, само не знает, как ляжет карта. Оно является как бы подставной фигурой в руках неизвестных факторов, которые стоят за его спиной. Такая модель уже сама по себе таила возможность определенных интерпретаций жизненных конфликтов. Игра становилась столкновением с силой мощной и иррациональной, зачастую осмысляемой как демоническая. «Это демон крутит, замысла нет в игре». Ощущение бессмысленности поведения банкомета составляло важную особенность вольнодумного сознания 18-го начала 19-го века. Пушкин, узнав о кончине ребенка Вяземского, писал князю Петру Андреевичу. Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее, не ведай, да Боже, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Ни ты, ни я, никто. Но именно эта бессмысленность Непредсказуемость стратегии противника заставляла видеть в его поведении насмешливость, что легко позволяло придавать неизвестным факторам инфернальный характер. Модель типа «Фараон» организована таким образом, что всякий, оперирующий с нею, может подставить себя лишь на одно место – понтера. Место банкомета чаще всего дается в третьем лице – Примером редких исключений может быть Сильвио в выстреле, что вполне объяснимо, поскольку Сильвио разыгрывает роль рокового человека, представителя судьбы, а не ее игрушки. Показательно, что в сцене карточной игры он выступает как хозяин дома. Банкометы в быту и в литературе всегда хозяин того помещения, в котором происходит игра. Сюжетный же герой, как правило, является гостем романтическим роковым человеком осознает себя идолохов в игре с Николаем Ростовым. Способность фараона делаться темой как местного, так и общего сюжетного значения определила специфику использования его в тексте. Осмысление композиции плутовского романа или вообще романа, богатого смены разнообразных эпизодов, как талии фараона, с одной стороны, приписывала карточной игре, характер композиционного единства, а с другой заставляла подчеркивать в жизни дискретность, разделенность ее на отдельные эпизоды, мало между собой связанные, собрание пестрых глав. И постепенно в усыпление и чувства дум впадает он, а перед ним воображение. Свой пестрый мечет фараон, то видит он... На талом снеге, как будто спящий на ночлеге, недвижим юноша лежит и слышит голос «Что ж, убит?» Примечание. Слово «убит» здесь двусмысленно. Пушкин сравнивает воображение с фараоном, в терминологии которого убитая карта проигрыш. Конец примечания. То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменец молодых, и круг товарищей презренных сравните также подражательное из мано лиско рождественского тюрьмы почтовых странствий пестрый и неверный фараон в сюжетах из русской действительности между социальными причинами и сюжетными следствиями введено еще одно звено случай событие которое могут произойти или не произойти в результате произведенного опыта от Пушкина и гоголя идет традиция связывающая именно в русских сюжетах идею обогащения с картами от пиковой дамы до игрока достоевского или аферой от чичикова до креченского заметим что рыцарь денег барон из скупого рыцаря подчеркивает в обогащении деятельность постепенности и целенаправленность так и я по горсти бедный принося привычную дань мою сюда в подвал Вознес мой холм. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. А этот, этот мне принес Тибо. Между тем, в поведении Германа, когда он сделался игроком, доминирует стремление к мгновенному и экономически необусловленному обогащению. Когда сон им овладел, ему пригрезились карты. Зеленый стол — типа ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. А мгновенное появление и исчезновение фантастического богатства характеризует и Чичикова. Причем, если в германии борются расчеты азарт, в Чичикове побеждает расчет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 А как вышел из университета, тут и пошло, и пошло, как водоворот какой. Знакомство, графы, князья, дружество, попойки, картёж. Пародийно снижена та же тема в словах Расплюева. Деньги, карты, судьба, счастье, злой и страшный бред. Оборотной стороной этой традиции будет превращение русского немца Германа в другого русского немца Андрея Штольца. Как уже говорилось, игра в карты была чем-то большим, чем стремление к выигрышу, как материальной выгоде. Так смотрели на карту только профессиональные шулера. Для честного игрока пушкинской эпохи, а честная карточная игра была почти всеобщей страстью, несмотря на официальные запреты. Выигрыш был не самоцелью, а средством вызвать ощущение риска, внести в жизнь непредсказуемость. Это чувство было оборотной стороной мундирной, пригвожденной к парадам жизни. Петербург, военная служба, самый дух императорской эпохи отнимал у человека свободу, исключал случайность. Игра вносила в жизнь случайность. Страсть к игре останется для нас непонятным, странным пороком, если мы не вспомним такой образ Петербурга. «Город пышный, город бедный, дух и неволи, стройный вид, свод небес, зелено-бледный, скука, холод и гранит». Пушкин 3.1.124 Для того, чтобы понять, почему Пушкин называл ее одной из самых сильных страстей, надо представить себе атмосферу петербургской культуры. Вяземский писал... «Вы готовите себе печальную старость», — сказал князь талейран кому-то, кто хвастался, что никогда не брал карты в руки и надеется никогда не выучиться никакой карточной игре. Если определение Толейрана справедливо, то нигде не может быть такой веселой старости, как у нас. Мы с малолества готовимся и приучаемся к ней окружающими нас примерами и собственными попытками». Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас. А в русской жизни карта – одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре так называемой азартной. Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцену эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор. Бенджамин Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун. Пушкин во время пребывания своего в Южной России куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви.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 так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть вплоть до нового запоя. Подобная игра род битвы на жизнь и смерть имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть, эта поэзия — другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать.